Глава 26 «Деньги не делают человека счастливым». Выросший в роскоши Логан, кажется, впитал эту истину с молоком матери и всю свою дальнейшую жизнь лишь утверждался в этой странной, казалось бы, мысли. «В твоих руках могут быть сосредоточены все сокровища мира, а в сердце вся боль земли. И он знал, как это, как никто знал». Единственным преимуществом денег была их занятная особенность открывать двери. Любые двери, куда и когда тебе не приспичило бы войти. «Карина Амировна ещё спит, постарайтесь её не потревожить», заметила по-английски проводившая их до палаты медсестра. Логан кивнул. Покосился настоящего за спиной Громова. Он медлил до последнего. Страх открыть дверь был слишком велик, так странно. Ничего другого он уже не боялся, только заглянув ей в глаза, не увидеть в них прежней любви. Вот от чего у него стыла кровь. Вот что заставляло медлить, переминаясь с ноги на ногу у порога. «Ну же, парень, давай, соберись!» Логан, что есть силы, сжал пальцы на ручки и надавил. Дверь открылась бесшумно, мужчина сделал шаг вперёд. Остановился и глубоко вдохнул. Противовес всем ожиданиям, в палате пахло апельсинами и чем-то неуловимым пряным. В палате пахло коре. Логан зажмурился. Сделал шаг и ещё один. Пока в серых предрассветных сумерках не показались очертания её хрупкого тела. Он подошёл вплотную к кровати, осторожно устроился рядом и, лишь глядя на неё спящую, ощутил, как отступает пробравшийся за шиворот холод. Коре пошевелилась вздохнула тяжело, нахмурило чёрные брови, выделяющиеся на бледном лице двумя резкими линиями. Он долго её разглядывал, почему-то не смея коснуться. Да так и уснул, испытывая непонятное в данной ситуации умиротворение. Проснулся от чего-то ползающего по коже взгляда. «Привет. Привет. Что ты тут делаешь?» В шоколадных глазах Карины властвовала спокойствие безмятежность, граничащая с равнодушием. «Приехал тебя забрать». Карина отвернулась, пошарила на тумбочке рукой, включая лампу. Мягкий золотистый свет залил комнату, вытеснил неуютный, дождливо серый. «Зачем? Это жалость или...» «Что это?» «Это необходимость Кори. Необходимость на грани жизни и смерти». «Я не понимаю». Она обернулась. Медленно подняла ресницы. Логан коснулся пальцами её холодной щеки. «Я тоже пытаюсь понять и не понимаю, как так вышло, что без тебя мне не дышится». «Я пытаюсь». Карина сглотнула, закусила губы, которые вдруг стали дрожать. «Я... сейчас не могу позволить себе биться в закрытые двери. Тебе и не придётся, потому что это ничего не даст. В конце концов, я разобьюсь, или, может...» Карина пожала плечами и облизала пересохшие губы. «Или уже разбилась вдребезги И всё, ничего». «Да только, наверное, бессмысленно». «Нет, нет, Кори, бессмысленно как раз моё сопротивление и отрицание бессмысленно». «Я хотела сделать тебя счастливым», — всхлипнула она. «Ты сделала. Ну же, иди сюда, не плачь, слышишь? Только не плачь, а со всем остальным я справлюсь. Мы справимся». Логан поманил жену рукой, прижался лицом к её животу, потёрся носом, щекой, и губами, не в силах остановиться. И всё это время Кори молчала, комкая в руках просторную хлопковую рубашку, в которой спала. «Прости меня, Кори, я был таким ослом. Не мудрено, что ты сбежала на другой конец света. Я ушла не поэтому, Логан. А почему? Потому что не хотела взваливать на тебя ещё и свои проблемы со здоровьем. Ты на это не подписывался. Да к чёрту, к чёрту. Неужели ты не понимаешь, что плевать мне на эти бумажки?» логан вскочил Его грудная клетка с силой вздымалась, а полыхающий взгляд пробирал до костей. Карина обхватила плечи руками. «Не понимаю», — тихо прошептала она, — «ты до последнего заставлял меня верить в то, что находишься со мной из-за контракта». «Может быть, но ты освободила меня от выполнения его условий. А я, как видишь, здесь. Не хочешь спросить меня, почему?» Глаза Карины блестели, бездонные, полные невыплаканных слёз глаза. Почему? прошептала, кусая губы. «Потому что я люблю тебя. Очень сильно люблю. Потому что я давал клятву быть с тобой в горе и в радости, в здравии и в болезни. Ты всё врёшь», — рассмеялась сквозь слёзы Кори. «Когда судья перешёл к брачным обетам, ты потребовал сократить церемонию. Значит, я клянусь в этом сейчас. Ты не знаешь, что мне предстоит. Я знаю, потому что уже проходила через это однажды. И не питаю иллюзий». «Сначала у меня выпадут волосы, потом ресницы и брови». Она говорила, и слёзы серебристыми ручеками текли из её глаз. «Меня будет тошнить, мне будет так плохо, что, скорее всего, в какой-то момент у меня просто опустятся руки, потому что борьба... борьба будет хуже смерти, и я буду плакать, просто волком выть бросаться на стены, а ещё я буду злиться на несправедливость». от того, что меня окружают здоровые люди, от того, что я умираю в то время, как они живут, дышат полной грудью, рожают детей, смеются, боль и страх изменят меня, сделают злой, желчный, завистливой. Карина шмыгнула носом и стряхнула слёзы с глаз, не замечая, что он тоже плачет. Независимо от моих настоящих желаний сделают. Нет, милая, нет. Почему ты так в этом уверен? Потому что на этот раз ты будешь не одна. ни одна, понимаешь?» Она долго-долго на него смотрела, бледная и измученная, а потом несмело кивнула, закусила воспалённые губы, улыбнулась, и Логан выдохнул, отпустила. Подошёл к ней вплотную, крепко обнял, вдохнул её полной грудью, потому что только ею и можно дышать. «А когда это всё закончится, мы сыграем свадьбу». Позовём сотни гостей, всех, кого только захочешь. Ты будешь идти в белом платье по проходу, такая красивая, и все мне будут завидовать. Да-да, они просто удавятся от зависти. Мне нравится твой план, — прошептала Карина, не отрывая лица от его взволнованно вздымающейся груди. Да, план отличный, но, пожалуй, нам нужно подстраховаться, мне нужно. Подстраховаться? Да, речь пойдёт... Логан запнулся. «Речь пойдёт о дополнительных гарантиях. Кажется, ты в своё время недооценила их пользу. Я не хотел бы повторить эту ошибку». «Чего же ты хочешь?» «Кажется, перед проведением подобного рода лечения обычно рекомендуют заморозить на будущее яйцеклетки». Карина откинулась в руках мужа и медленно кивнула. «Да, я это сделала ещё в 15. После химиотерапии репродуктивная функция может никогда не восстановиться. Так что мы перестраховались». «И это хорошо. Правда?» «Да, как я уже сказала, мне нужны дополнительные гарантии». «Я всё ещё ничего не понимаю», — покачала головой Карина. «Я хочу воспользоваться услугами суррогатной матери», — выпалил Логан. «Что?» «Я хочу, чтобы суррогатная мать выносила нам ребёнка, пока ты будешь лечиться». Он не знал, какого чёрта творит. Откуда в его голове вообще взялись эти мысли? Безумие чистой воды не иначе. Но с каждым произнесённым вслух словом Логан всё сильнее загорался этой идеей. «Но зачем? Куда нам торопиться? Может быть, я? Я сам по себе недостаточный повод остаться?» — прошептал Логан, отвернувшись к окну. «Ведь почему-то все, кого я любил, уходили». «О, Логан!» — Карина обняла мужа со спины, прижалась мокрой щекой к его тёплой коже. «В общем, я тут подумал, что если у тебя не останется сил бороться ради меня, Ты постараешься справиться хотя бы ради ребёнка. Ты постараешься, Кори. Пожалуйста, я. Он не смог договорить. Спазмы сжали горло, и чёртовы слёзы заволокли глаза. Он не вынесет. Не вынесет, если её потеряет. Почему он так долго этого не понимал? Я не возражаю. Хотя это, конечно, самая безумная твоя идея. Логан в её руках обмяк. Поднял лицо к потолку, словно благодаря небо за милость. Для него было так важно, что она поняла его страх, не осудила и не отвергла сразу. «Спасибо, детка, спасибо тебе». «Да не за что», — раздался за спиной смеющийся голос. «Только знаешь что, мистер Уэллс?» «Что?» Логан, наконец, обернулся и, обняв жену, чуть подрагивающими от чувств руками, заглянул ей в глаза. «Ты сам по себе отличный повод остаться, правда?» «Ещё бы! Думаешь, я столько времени тебя добивалась, чтобы выпустить из рук, когда ты, наконец, попался?» «Да уж, пожалуй, это было бы непоследовательно», — ухмыльнулся Логан. «Вот именно. Думаю, папа с ума сойдёт, когда узнает о наших планах. Кстати, о папе. Он уже летит сюда, злой на то, что ты ничего ему не сказала, и ужасно взволнованный. А как вы вообще узнали, что я здесь нахожусь? От врачей? От Глеба Громова». «Ты же не думала, что мы с Амиром позволим тебе вот так исчезнуть?» «Признаться, думала, но я рада, что вы будете здесь. Обожаю властных мужчин», — подразнила Карина мужа. «Запомни это, потому что, клянусь, я могу быть невыносимым». «О, я тоже любимый, я тоже», — уже засмеялась в голос. Дверь в палату открылась. На пороге возникла приятная улыбчивая медсестра. «Доброе утро. Готовы? Нам уже пора на процедуру». Кори кивнула, подняла взгляд на мужа, который с силой вцепился в её ладонь. «Готово!» — уверенно кивнула она и, коснувшись губами уха Логана, тихо добавила. «Помни, ты отличный повод остаться!»